Том 1. Глава 17. Первая эволюция. Подготовка к отъезду. Часть вторая. Я разместился на одной из табуреток. В кругу сидел сокол, Эмбер, Антон, Сэм, умник. Над соколом и Сэмом висели строки с никами и уровнями. Диверсант Сокол, 10-й уровень. Сэм, 9-й уровень. Сокол, видимо, набил такие себе левел и взял класс диверсанта. Любопытно послушать будет. Во-первых, мы рады вновь видеть тебя, Алит, взял вступительное слово дядька, и все кивнули мне, а я им в ответ. Во-вторых, я объявляю наше малое собрание открытым и предлагаю всем по очереди взять слово и высказаться о достижении поставленных целей и выясненной информации. Начнём с вас, уважаемый умник. Произнёс этот ветеран кухни не таким образом, что ощущалось, что умник это некий титул и достижение, но никак не издёвка, которую я наградил при встрече нашего ботаника. Благодарю, дядешка Сэм. Тот поклонился и важно вытянув руку вперёд, стал загибать пальцы. Ну, точно аристократы собрались и позируют друг перед другом или нервируют друг друга. Хрен разберёшься с ходу. Тфу. 2 дня же меня всего не было. Наш план находится на окончательной стадии реализации. Локомотив полностью готов к отправке. Обшивка, таранный модуль и пушка установлены. В замыкающем грузовом вагоне переоборудованы панели для размещения боевого отряда и остановлено гнездо пулемёта. Протестировали всё, кроме пушки, но она, по уверению медведя, полностью работоспособна. Дальше умник потянулся за спину и вытащил планшет. Дальше, огноболевшим и не таким радостным, умник посмотрел на меня. Мы ведь точно на восток едем, к Уралу. Точно, кивнул я без раздумий. Тогда у нас есть три проблемы. Получив полный доступ к системе, я перенастроил большую часть путей сообщений, и теперь у нас зелёный свет на экспресс-поезд в сторону Уральских гор. Проблема первая: Военный заслон на выезде из города, все острелки в ручном режиме переводятся в тупики, и нам нужно быть готовыми к встрече и договариваться о пропусках. Хорошо, это проблема на мне. Есть идея, но нужно прояснить некоторые моменты. А вторая проблема: на 346-м и 482-м километрах наблюдаются обрывы линий. Что именно неизвестно? «Может, там и рельс не осталось, может, кто-то в систему влез». «Объехать». «Крюх на пятьсот с лишним и полторы тысячи километров в одном и во втором случаях». «Нужно продумать варианты дальнейшей разведки. Беспилотники». «Все возможно, только у нас не хватает подобных ресурсов. Это же касается и третьей проблемы. Несмотря на успешное ограбление склада моего бывшего работодателя и приобретение ряда ценностей», Этого не хватит для развязывания мне рук. У меня страшный дефицит по всем направлениям. Да, у меня есть всё, но на слишком малое количество. Роботы мои, максимум 2 восстановлю. На третьего уже не хватает деталей. Камеры, ну, на пояс поставить хватит. По периметру штук 15, но всё равно будут слепые зоны. А с учётом увеличения числа беженцев, а их только за последние сутки стало на 15 человек больше. Черева от последствиями. Сколько у нас всего человек? Решил уточнить я. 48 человек. Детей 15 человек, стариков восемь, боевых групп два костяка. Основная группа 11 человек с тобой. Это Костяк, что из гостиницы вышел. Все остальные условно боевые. Погибло 3 человека, пока ты был в отключке. Одного зомби укусил, и он молчал об этом. Вовремя заметили обращение. Повезло. Ещё одного детолкаш ножом пёрнул. Да, прямо в сердце попал, рассказал Антон. Откуда детей столько? уточнил я. Да ребята с рейдов, когда приходили, притаскивали. Не по-людски это, детей бросать. Если спасти можешь, ответил ведущий наше собрание дядя Сэм. Хорошо, это правильно, но чем больше мирных, тем больше контроля и силы необходимо для их защиты. Немного помолчав, Окунувшись в океан мыслей о деталях и трагедиях, что постигли различные семьи, продолжил. А третий погибший? А третьего деда пьяного с ножом волк разорвал, ответила Эмбер и кивнула в сторону Антона. Звук шлёпающей по лицу ладони или, по-древне сленговому facepalm, был такой громкий, что обернулись даже женщины и дети с кухни. Ты чего? Ну подумаешь, не адеквата минусанули. С прищуром во взгляде отреагировал Сокол на мой жест. Да срать мне на алкаша. Волк, серьёзно? Я посмотрел на Антона. За парк на колёсах. Сам дурак виноват. На хрен я эти прозвище из жотного мира взял. Кто ещё у нас есть? Косуля, лев, бобр уже есть в группе. А старшую по кухне не выдры зовут. «Завскладом жаба будет или хомяк?» «Ха-ха-ха-ха! <с> <с> да собей! Кому как удобнее! Так пусть и называются, хоть папуасами! Реально прозвище взять можно лишь после окончательной регистрации в системе. Для этого нужно продвинутым игроком стать, войти в пять топов. Эту же информацию предлагаю не скрывать, хотя и так, наверное, уже большая часть людей знает это из слухов. Лучше озвучить на общих собраниях, чтобы замотивировать быть более активным и полезным». покачать уровни и характеристики. Как я понял, все рано или поздно упрётся в потолок, и пробить его можно лишь пройдя на новый этап. После чего, готовится к эволюции. Условия её, к сожалению, не знаю. Но она, по подсказкам системы, снимет ограничения в 20 единиц на характеристику. Разразился тирадой Сокол, наш диверсант-разведчик. Кстати, очень важная информация для нашего сведения. Система обманула нас. Была информация, что в топе всего 10 тысяч мест, но она не сказала, что, достигая значений, равных последнему месту, другой человек получает также десятитысячное место в топе. Правда, без бонусов. То есть, теоретически, в топ 10 тысяч может входить неограниченное количество человек. Это странно, но логично. Представь, что 9999 человек, заняв в четырех топах свои места... прекратят развиваться, либо в последнем топе будут заняты все места другими людьми и будут все друг другу мешать переходить на новый ранг», — влез со своими комментариями умник. «Вы не учитываете, что топов далеко не пять?» — включился в разговор Волк. «Я, общаясь с людьми, уже знаю о существовании как минимум двенадцати топов. Думаю, что реально их число намного больше, иначе регистрация заняла бы столетия». «Да, в этом есть смысл». Скорее, система не обманула, а не досказала правду. Бонус получил, если был быстрее остальных, а если просто достиг необходимых показателей, это как тест сдать. Ставим галочку. Давай дальше, старайся, ученик развил теорию умник. Ладно, все всё поняли и сделали выводы. Голосуем за предложение рассказать информацию о топах и регистрации. Оглядев нас, он кивнул и продолжил. Ага, единогласно. Дальше. Давайте закончим с техобеспечением по части современных технологий. И тут все вспомнили про умника, которого я перебил своим вопросом. Да, извини, продолжай. Да я, в общем-то, и закончил. Нам нужно либо вернуться на склад, либо зайти на другой ближайший. Можно в магазин Не думаю, что уйдя из столицы, у нас будет возможность приобрести в каком-либо промежуточном городе достаточно подобного рода припасов. Принято. Сделаем вылазку на ближайший склад. Ведь там тоже есть детали. А на главный склад, где группировка Алава прорежала толпу зомби, мы пёрлись ради каких-то отдельных деталей, что были только там. Ну да, всё верно. Не стоит идти так далеко ради базовых расходников. Вот твердил умник. Тогда принято. После собрания и выступает группа номер 1. Что за алый? уточнил я. Такие же выжившие закрепились в районе стадиона Альянс, разошлись миром, продемонстрировав превосходство и навыки скрытности, кивнул дядя Сэм на Сокола. Понятно. Дальше ты, Сокол, озвучил дядя Сэм. По моей части, есть две новости. Обе дерьмо. Первая новость. Двоенных на границе города, даже с аккретием и кепкой льда, я не дошёл. Ближе к их позициям начинается натуральный замес, и стрельба идёт нон-стоп. Плюс артиллерия перепахивает волну за волной из зомбарей, а с определённого момента даже стали встречаться следы минирования, и их не особо прячут. Зомби ж тупые. В общем, есть большая вероятность просто не дойти в один момент. Вояки же стреляют во всё, что движется. Можем попытаться выйти на их частоту и связаться с парацией, предложил умник. Дядя Сэм посмотрел на меня, ведь с военными это главным образом моя забота, как разбираться, сам объявил. Кивнул ему. Подтверждаем. Постараемся связаться за эту ночь. Медведей, если потребуется, привлеки. Он может что-то знает. Это не проблема. Я одной из первых вещей взял сканер частот на среднюю дальность, до 25 км покрывает. Подключить, вывести на анализ, законнектится гражданская технология, но она не разбирает военных и своих. Обычно поисковики брали как часть снаряги в экспедиции. В лес с благой вести умник. Тогда организуйте нам связь после собраний. Ткнул умнику дядюшку Сэм и вопросительно посмотрел на сокола. «Вторая дерьмовая новость. В нашу сторону шла толпа зомбарей. Тысяч двадцать тридцать». «Это уже не толпа, сокол!» — сжал кулаки волк. «Ага. Причем, что удивительно, я за ней косвенно второй день наблюдаю. Она продвигалась, поглощая стайки зомби к военным, но после пробуждения Лида резко развернулась на сто восемьдесят градусов и потопала в нашу сторону. Пусть их путь пролегает немного в стороне от рельсов, по которым мы планируем выезжать», И они медленные. До нас им было где-то километров 20, но я думаю, что завтра утром они уже будут у ворот. Поэтому выезжать нужно самое поздне ночью. А вот это действительно дерьмовые новости. Высказала общую мысль вслух Эмбер. Мы в любом случае выезжали бы утром, раз уж техника на ходу. А так на пару часов раньше. Объявляйте людям, выезжаем сразу, как со склада вернётся наша группа номер 1. Пусть Саныч и Петр Игоревич готовят технику. Чего для путешествия нужно будет, потом доберем в пути, в случае чего. И это как раз наш с Эмбер вопрос. Мы укомплектовали и подготовили все, что нам требуется, на 80%. Осталось лишь личные вещи. Спальные комплекты и воду с едой погрузить. Предлагаю меня и Эмбер с первой группы на склад вычеркнуть. Возьмите медведя лучше и умника». Он на складе сориентируется в два счёта. Мерезонно, заметил Сокол. Согласен, умник с зажёгшимися глазами поднял руку. Принимается. Монолитным, как стальная стена, голосом озвучил Сэм. Я останусь на защиту тогда, сообщил я коллегам своё решение. Так у тебя же дабаф, возразила Эмбер. Я решу эту проблему, поднялся я с места. Я правильно понимаю, что на этом собрание можно заканчивать? Думаю, да. Это были основные вопросы. Остальное решим в частном порядке. Сокол, будь добр, объяви, что через 5 минут состоится всеобщее собрание. Хорошо, поднялся тут на ноги и потопал к поезду. А, да, чуть не забыл. Я пообещал после приведённой Лавеласом аргументации дать ему новый позывной. И какой же? «Да и что за аргументы такие?» — с прищуром спросил меня дядя Сэм, наставник этого Аболтуса. «Могу отдельно сказать, если так интересно. Новый же позывной — Дон», — сообщил я. «Немного-то и поменялось», — усмехнулся Сокол. «Был Лавелас, стал Дон Жуан!» «Ха-ха! Ну, пусть будет Дон!» — улыбнулся Волк, и его поддержала Эмбер. Ну, будем считать единогласно. Про Дон Жоана я и сам не вспомнил. Думаю, парень серьезно расстроится, когда к нему начнут обращаться по-новому. Ну, да это не мои проблемы. На улице было прохладно и ветрено. Тучи неслись вперед, словно предвещая бурю. В один момент мне показалось, что небо смеется над жалкими попытками людишек выбраться из-за подни. Я вспомнил текст системных сообщений, что были получены после окончания эволюции интеллекта. Поздравляем! Вы преодолели расовый барьер на характеристику интеллект и стали на один шаг ближе к могуществу. Вы первый на планете, кто сумел пройти частичную эволюцию. Интеллект плюс один. Повышен предел характеристики интеллект до сорока. Разблокирована возможность получения новых навыков и характеристик из расчета интеллекта. Четыре единицы интеллекта равна одной ячейке способности. Одна единица интеллекта равна одной ячейке навыка. Внимание! Обнаружена незадекларированная особенность способности эволюционист. Возможно развитие характеристик путем прямого насыщения очками опыта. Для характеристики с преодоленным расовым барьером повышение на одну единицу соответствует количеству опыта по формуле количество имеющихся единиц характеристики плюс один. Нужно на 20. Для развития характеристик без преодоления росу барьера на повышение на одну единицу влагается штраф в 1000%. Проверил, вложил единицу интеллекта. Со счётчика горшка ив лицаниста списалось 440 опыта. Меньше всего у меня были характеристики дух. Попробовал поднять её с 12 на 13. 2600 опыта, как корова языком слезала. Затратно. Покас экспериментами по времени. Прокачаю интеллект. Была у меня парочка навыков, и их нужно добавить в обоему способностей. 25441 было, осталось 17401. Секунду раздумов, пробил порог моей природной способности и осел на землю грушей. Счастливый случай. Теперь можно было улучшить Она меня не раз выручала, поэтому она вложенного опыта точно стоит. Какое-то время что-то происходило внутри меня, одновременно везде и нигде. Будто ключом проворачивали в ржавой замочной скважине. Шло туго, организм произвольно отдавался микроспазмам на растерзание. Пять минут, судя по часам, продолжалось это мучение. Пришлось отряхиваться от листвы. травы и прочего мусора с земли. 7401 опыта. Прикинул, сколько нужно опыта для достижения потолка в интеллекте? Больше 10 тысяч. Значит, не смогу максимально улучшить. Тогда мне нужно для трех новых способностей еще 10 апов на интеллект. 5500 опыта, показал калькулятор в смартфоне. Надо бы, кстати, его зарядить. Батареи нового поколения хоть и держат неделю, но мало ли? Уже почти просажено в ноль. Вроде бы интеллекта стало больше, а умнее ни хрена не стал. Или всё-таки есть прогресс? Попытался в уме посчитать, сколько останется опыта для достижения предела. Так это прогрессия, получается, 3Апа. Ага, так, сверим с калькулятором. 2340. Всё сошлось. Ну, может, и начали у меня мозги лучше работать. Нет времени тесты на IQ сдавать. Вложилась очки опыта в интеллект. Ух, забористо пошло. Столько опов сразу, аж кровь из носа полилась и в сторону повело. Надо с этим поаккуратней. Посреди боя не стоит распределять доступные очки, кроме экстренных случаев. Черевато. В соответствующем окошке появились три пустые иконки на способности. У меня их лежало в загашнике несколько штук. Но точно я был уверен в необходимости выучить психокинетический щит, что, собственно, и сделал. Системное знакомство с азами пользования заняло 3 минуты. Понятно. Базовых два режима: настраиваемая площадь, от неё зависит коэффициент расхода маны за создание. Вложенная мана преобразуется в прочность на квадратный метр. Расход идет разовый за создание и периодический за поддержание. Попробовал активировать. Треть маны исчезла и начала не спеша восстанавливаться. Психокинетический щит отражает направленное кинетическое и ментальное воздействие. Размер 1,8 метров на 1 метр. Прочность 360 единиц маны. Вот сказала система данные щита. Попробовал подвигать его вперёд-назад и в других направлениях. Чем дальше от меня, тем больше уходило единиц маны для контроля и поддержания. Ближе 50 см же расход маны становился оптимальным. Проверил на прочность, изнутри предметы проходили без проблем. С обратной же стороны разбежался и в стену врезался. Меня отбросило стряхнула. Щит остался на месте. Прочность просела до 335 единиц. Отозвал щит. Треть от резерва маны вернулась ко мне. Неплохо, думал полностью рассеица. Так, это первый уровень по идее, увеличив его, я смогу развить если не все, то хотя бы какие-то его способности, как-то уменьшить потребление маны, увеличить прочность, возврат энергии и тому подобное. Пока что призываемый стандартный щит я мог поддерживать около 20 минут. С одной стороны, неплохо, а с другой не такой уж он и непробиваемый, имеет свой предел. Нужно укреплять, а для этого увеличить объём маны, вкладываемой при создании. А уж про создание щита с защитой на 360 градусов я и по давна молчу. Пупок развяжется скорее, чем смогу осуществить такую защиту. «Кстати, попробовал создать более сложную конструкцию щита, изогнув края. Ведь рикошет, по идее, снимет меньше запаса прочности щита. Так, этот угол сюда, а этот сюда. Попробуем?» «Кринь какая-то! Амана почти в ноль просела. Нужно больше практики. Буду по возможности тренироваться. Ну да ладно. Лучше, чем ничего». Дальше у меня стоял выбор между ещё двумя активируемыми заклинаниями. И и тут у меня была безумная затея, которую страсть как чесались руки реализовать. Ибо чуйка говорила, что я таким образом получу ещё один бонус от системы, но при этом останусь относительно безвооруженным по системным способностям. Прикинул все за и против, оценил имеющиеся в запасниках книги способностей: атакующие, поддержки, усиливающие и так далее. Понял, что в любом случае, если мы столкнёмся с мени ордой, что прёт в нашу сторону, не вывезу. Оставил себе одно заклинание из редких Шторм пламени. Довольно мощное заклинание областного действия или по игровому сленгу AoE. Ещё два десятка различных книг способностей ждали своего часа. Но вот в чём я был уверен: большинство людей забили все свои слоты первыми попавшимися книгами, прямо как я. Поэтому раздать их можно было. Но вопрос, кому они достанутся? Новичкам из нашей группы, имеющим слоты? Трусам, что избежали сражений? Вопрос хороший. Есть вообще потенциальные войны или поддержка среди наших спутников, которым мы можем доверить подобные опасные подарки? Думаю, лучше будет проконсультироваться об этом с дядей Сэмом и ему же поручить раздачу». Вдохнул, выдохнул и понеслась. «Вы успешно приобрели пассивный навык «Базовое увеличение духа» — дух плюс пять. «Ну и напоследок...» Вы успешно приобрели пассивный навык Базовое увеличение харизмы. Харизма плюс +5. Вот и закончились ячейки. Ну уже, неужели я был не прав? Получено уведомление. Про честь. Вы встали на стезю самосовершенствования, успешно и осознанно улучшив каждый из пассивных навыков в характеристике до базового уровня. Приобретено достижение Базовый баланс. Очки маны плюс +5%. Очки выносливости плюс 5%. Увеличение жизненных ресурсов организма плюс 5%. Да, отлично. Кажется мелочь, но сейчас будет фокус. Повышаем дух и харизму с базового уровня до малого. Не зря книги сохранил в нужном количестве. Получено уведомление. Прочесть. Вы продолжили стезию самосовершенствования. Успешно и осознанно улучшив каждый из пассивных навыков характеристик до малого уровня. Достижение базовый баланс изменено. Малый баланс. Очки маны плюс 10%. Очки выносливости плюс 10%. Увеличение жизненных ресурсов организма плюс 10%. О, отлично. Я думал, мне заменят достижения. Они оба остались. И ещё и бонус от достижения потолка харизмы прилетел. Глянул список, выбрал способность Внушающий доверие. Внушающий доверие. Ваш голос звучит более звонко, уверенно и убедительно. А мимика и жесты подчёркивают ваш выбор, располагая собеседника вступившего с вами в беседу. Внезапно очень захотелось выпрямить спину. Прям дискомфорт стал ощущать от сутулых плеч. Любопытно. Довольный собой, я поковылял к Сэму и объяснил ему, что от него хочу, передав два десятка различных заклинаний. Кроме книг на пассивное увеличение той или иной характеристики, мне их ещё улучшать в конце концов. Подкреплённый едой организм ускоренно регенерировал. А улучшенные показатели от жизненных ресурсов организма сократили время моего выздоровления и снятия дебафов до срока чуть больше, чем сутки. И хотя уже через 5-6 часов мы будем выезжать и желательно быть полностью готовым к битве, как ещё ускорить своё выздоровление, я не знал. Дядя Лид! Детский голосок прорезал пространство. Телестяс на связь выйдет заместитель командующего обороны столицы. Дядя Сэм договорился о связи в 23:00. Подбежала ко мне с посланием рыжеволосая девчушка лет 5-6. Спасибо, моя хорошая. Как тебя зовут? спросил я кроху. Лина. Спасибо тебе, Лина. Сделай ещё доброе дело. Найди дядю Сэма и узнай, как зовут дядю, с которым мы будем общаться. Справишься? Да! умчалась малышка. А я решил найти что-нибудь вкусненькое ей за работу. шоколадка вроде была. Стал я перебирать свои нычки. Блин, нет ничего. Одни батончики безвкусные. Пришлось искать глазами мельтешащую Эмбер, которая руководила погрузочными работами. "Эмбер!" крикнул я, стоило немного поубавить шуму. Та бросила какие-то указания и умчалась в мою сторону. "Да, что такое?" Взъерошенные волосы смотрели на меня. И мне показалось, как по ним пробежала искра. Да, она вся на нервах с нашим отъездом. Аня, Эмбер, ты с людьми тусуешься, спроси у кого из них есть навыки, полезные для здоровья. Там типа ускоренного заживления ран, ускоренный метаболизм или что-то в таком духе, что позволит быстрее прийти в себя. Шанс, конечно, мал, но вдруг что-то такое есть. Карта свободного навыка? Карты? сказал я и передал ей пять карт на твоё усмотрение всё, что усилит организм. И если невероятно ценный навык, который поможет выжить, тоже используй. Пару штук у меня в запасе есть. Если кто-то захочет обмен устроить или если тебе тоже приглянётся навык, тогда ещё можно предложить оплату системными вещами. Люди переоценивают их важность, хотя они, конечно, важны, но первоуровневые обычные предметы Она покачала головой. «У нас их лежит уже под сотню в грузовом вагоне. Прям с копом, места для сортировки и времени нет». «Согласен. И еще, вот книга способности. Я передал ей заживление ран первого уровня. Найди более-менее достойного из детей, кого можно всегда оставить на базе, но использовать при необходимости. Желательно, чтобы это был ребенок, кого-то из бойцов основного или второго состава, Тот, кто с нами будет и дальше. Ого, и ты скрывал такую ценность? Так уж вышло. Сейчас же я практически пуст. Всё раздал Сэму для усиления достойных доверия бойцов. Только с учётом особенностей книги, ребёнок должен быть психологически устойчив. Всё-таки, если ему принесут кого-то с отгрызенной рукой, он не должен в обморок упасть. Или, может, у тебя получше есть предложение? Я готов выслушать. «Ну, да», — задумалась она, смотря куда-то в сторону дежурящих на кухне детей. «Есть, пожалуй, один паренек. Все в боевую группу пытается попасть. За папу с мамой отомстить. Да вот только он сам скорее обедом станет. Слишком слабый физически. Даже книги не вытащат. Сильно отстает от всех. А так будет чувствовать свою причастность к рейт-группам. Вряд ли он от нас уйдет. Да и у меня рука его выгнать не поднимется». Как и оставить где-то. По любому начудит или что ещё хуже, пойдёт один драться. О, и ещё, есть шоколадка. Что? Шоколадка, желательно не горькая. Ну да, на, держи. Удивлённо хлопала Эмбер своими длинными ресницами. Слишком уж мелочно было просить шоколадку, и я это понимал. Но зачем ребёнку от меня в подарок условная дубина бандита первого уровня? Вот отвьте. Дядя Лит, дядя Лит! Его будут звать подпок, подкол. Подполковник. Да, подполковник подпол Константин Николаевич Ельцкий. Спасибо тебе большое, Лина. Ты очень мне помогла. Хочешь, фокус покажу. Да, хочу. Я показал ей пустую руку, улыбнулся, протянул ей за ухо, материализовал шоколадку и вытащил отуда. Смотри, что ты за ухом потеряла. Ух ты, это мне? Да, тебе, бери и беги кушать. С орешками, с орешками. А лучше беги, ложись отдыхать. Мы ночью встаём и уезжаем все отсюда. Да, знаю. Старший дядя Сокол всем и сказал. Спасибо, дядь Лит. Весело щебеча, убежала с угощением. Я поднял взгляд на Анну. Она стояла, чуть не плача, глаза мокрые. Я подошёл и обнял её. Ну, ну, ну, что ты, тётя Эмбер? Ты пример. Ты сильная. Ты спасаешь жизни всем этим людям. Держи спину ровной, а глаза ясными и широко открытыми. Увидеть ли старики, дети и мирные люди в них надежду, если ты будешь плакать? Лучше соберись и помоги мне поправиться. Я же пойду к воротам в дозор. Чувствую, скоро там будет оживлённее, чем обычно. Глаза моргнули. И я вернул себе обычное зрение. В направлении дежурных на воротах, ребят, двигалась стройца разукрашенных сизыми системными предметами людей. Выделялись они так же сильно, как и любой из наших основных бойцов. А вот ребята на воротах были намного скромнее их по этому показателю обвеса. Ты что-то увидел? Ничего такого, с чем бы я не справился. «Все, беги, а то твои грузчики возле бочек с дистопливом уже сигареты палить собираются». В глазах слезы сменились яростью, способной плавить сталь, и по волосам пробежала очередная искра. Видимо, мне это не показалось. «Сукины дети! Да я вас с эти сигареты на завтрак жрать заставлю! Моргиналы и имбецилы! Стали смирно! Уродцы! Что за хрень вы творите? Убить нас всех вздумали!» Да я сама вас урою, и за забором крест поставлю. Здесь покоятся два дебила. Ух, разошлась. Огонь, девка. Дизель от сигареты, правда, не загорится, но ей это говорить не обязательно. Пойду и я с гостями разбираться. Они уже вот практически у ворот. Один отделился и чуть вперёд вышел. Руки странно держат, будто в них винтовка. Ну-ну, рискни, придурок. На полпути и 40 секунд спустя мне навстречу бежал охранник с ворот. Едва не пролетев мимо меня, пришлось, скрипя суставами, останавливать его за шкирку. Куда летим? Начальство уже тут. Цар, тяжело дыша, начал тот. Лид, босс, там это три имбецила там, обвешанные снаряжением. Пошли навстречу к ним. Рассказывай, что там они просили передать. Лид, слушай, отдал тот воинское приветствие, у меня аж батончик из рук выпал. Тот же, не обратив внимания, продолжил. Трое неизвестных с огнестрельным оружием и явно многочисленными системными предметами представились как посланники клана Судный день, велели позвать лидера, чтобы обсудить, цитирую: "Ваше присоединение и размер взносов людьми и предметами за право проживания на земле, принадлежащей нашему клану". Ага, понятно. Стоило воротам открыться, и мне выйти навстречу, как передо мной выросло дуло автомата. Конец первого тома.